За 21 день до Дня Че мы в Канаверрал, США. Ракета-носитель Дельта-2 обычно забрасывает на орбиту сразу кассету спутников, чтобы оправдать расходы по запуску. Но сегодня в грузовом контейнере было не 10 космических аппаратов и даже не 3, а всего один, что наводило сторожила в космодрома на определённые соображения военный груз. То, что запуск производился ночью и к тому же полностью отсутствовала пресса, эти соображения уточняла. Особо секретный военный груз. К тому же на космодроме вообще не было посторонних, причём в категорию посторонних на этот раз попадали даже сотрудники, не входящие в состав дежурной смены. Значит, дело ясное, особо секретный груз чрезвычайной важности. Сама процедура запуска прошла без осложнений, как говорят инженеры российских стартовых столов, штатно. А еха американские коллеги, нормативно. Дельта загремела двигателями, окуталась дымом, тяжело оторвалась от бетонной площадки, медленно поднялась на столбе красно-белого пламени, а потом, будто окончательно решившись, рванулась, взвинтилась в звёздное небо и исчезла, затерявшись среди миллиардов небесных светил. Многокилометровый огненный хвост обозначал направление её полёта, и ещё несколько минут прямой, как стрела, красный след тлел в плотных слоях атмосферы, постепенно тускнея, словно вольфрамовая нить перегоревшей лампочки. Наконец, свечение исчезло, растворившись в черноте флоридской ночи. На высоте 360 км аптекатель первой ступени отлетел в сторону, и космический аппарат МХ-10 занял своё место на стационарной околоземной орбите. Он был похож на большую катушку размером с диван и выглядел довольно неуклюже, но в безвоздушном пространстве форма не имела значения. С хрустом развернулись секции солнечной батареи, как будто бесполезные в космосе крылья заблудившегося самолета. Несколько импульсов маневренных двигателей скорректировали местоположение МХ-10. Включились гироскопы и национальные навигационные системы, призванные сохранять установленные пространственные параметры. Эти параметры совпадали с координатами группы российских спутников космической ориентации и позиционирования. Оставалось максимально к ним приблизиться, но для этого было ещё достаточно времени. МКС-10 вышел из земной тени. От яркого света дневного полушария объективы оптических систем прищурились автоматически, надвинувшись тёмными фильтрами. Горячие солнечные лучи мгновенно нагрели титановую обшивку, в которой от мертвенного холода ночной стороны замерзли даже молекулы. Напитали энергией панели батарей, заряжая аккумуляторы аппарата. Это было очень важно, ибо генератор радиоподавления требовал много энергии. Очень много. За 21 день до дня Че. Российская военная база в Анголе. Вечер. В основном все на наших плечах держалось. Вечер. Эти обезьяны 15 лет не могли взять мавингу. Главный опорный пункт у нитовцев. А мы взяли. Операция «Зебра». Слышал? О, то-то. Третий тост. Давай за тех, кто не дожил. Хоть мы вроде и не бойцы, а советники. Но наших ребят около сотни погибло. Кого убило, кто-то от болезней. Хорошая водка. Настоящая. И закусь. О, дух русский. Дух русский. Вот что важно, вкус давно забытый. А месорубка была конкретная: и бомбёжки, и артобстрелы, и мины по навесной траектории. Мы спали в яме под БТРом. Давай, наливай. Ты мне, а я тебе, чтобы уважение было. Смеркалось. Мы сидели на веранде хлипкого щитового домика командира базы. Андерговские часовые по такому поводу были отодвинуты подальше, а рядом стоял верный Хамусум с тяжёлым попышано перевес. Хотя война и закончилась, унитовские диверсанты вполне могут напасть, пояснил Коловков. Рядом со своей тарелкой он положил фку, с которой, похоже, никогда не расставался. Хотя официально тут давно нет войны, или 10, а может и никогда не было. А кто стреляет, почему потери, никто не знает. Наливать На белой скатерти столичная в запотевших бутылках, причём одна уже опустошена наполовину, крупно нарезанная, истекающая жиром, ароматно пахнущая копчёная селёдка, аппетитные кольца лука, душитый чёрный хлеб, котелок с варёными бататами, почти как наша картошка, только более водянистые. Для русского человека в Африке шикарный стол. Только никто из наших ассессоров к кредкесному ужину не присоединился. Хотя Колосков честно приглашал, сам слышал. Уже знакомый мне особист Индимов, сглотнув слюну, сказал, что разболелся желудок. Замп послужебно в боевой подготовке огурцов сослался на усталость. Дескать, двое суток без сна зампостроя Витунов, оказывается, проводит контрольную проверку постов. «Ну и хер с ними! Нам больше достанется», — сказал Колосков. «Но мне показалось, что он раздосадован». и как бы успокаивая себя, бросил в пространство: "Офицеры, о гранаты боятся". Меня вначале тоже напрягало лежащее на столе ФК, но когда первая литровка пошла к концу, я расслабился. Ну, граната, ну лежит. Ну и что тут такого? А из-за чего вообще вся каша заварилась, спрашиваю я, ощущая, как до с каждым стаканом укрепляются узы, связывающие меня с полковником Колосковым. Тот усмехнулся, Вначале боролись за независимость против португальских колонизаторов, потом между собой за свободу. Народное движение ПЛА, фронт ФНЛА, Союз УНИТА все за освобождение Анголы. Мы и кубинцы ПЛА поддерживали УР и Заир УНИТА. Что же они свободу-то поделить не могли? Коловсков смеётся. Да какую свободу? Тут нефть, алмазы, уран, молибден. кофе, красное и чёрное дерево, богатые рыбные запасы, а у этих обезьян средний срок жизни 45 лет. Вот и прикинь, хер к носу, кто и за что воевал. Наливай. Чем больше мы пили, тем больше мрачнел начальник базы. Потом он зашёл в дом, а когда вернулся, в руках у него была обшарпанная гитара. Если бы он вынес автомат или гранатомёт, это было бы более естественно. Но гитара в руках изрядно опьяневшего медведя, опьяневшего и впавшего в чёрную меланхолию, медведь резко ударил по струнам. Пел толковник неважно, скорее не пел, а рычал, правда от души и с чувством. Если бы не лопнули струны, концерт мог затянуться надолго. Но гитара вышла из строя, он стал жонглировать гранатой одной рукой подбрасывая, а другой ловил. Подбрасывал и ловил. Хамусум незаметно исчез. Граната взлетала вверх и падала, взлетала и падала. Я уже знал, чем всё это кончится, и прикидывал, успею ли я перепрыгнуть через перила, отбежать и упасть на землю вон за тот бугорок. Ты знаешь, учёный, кто напротив тебя сидит? С кем ты пьёшь водку? Так точно, молодцевато отрепортавал я, как бы не чудил начальник базы, и сейчас ссориться с ним не стоило. Я пью с полковником Колосковым А вот и нет. Он перестал жонглировать и принялся пристально рассматривать гранату, как будто никогда её не видел. А это что? Свободной рукой он обвёл пространство вокруг, захватив и настороженного глядущего из-за угла Хамусума, и виднеющееся в сумерках казармы и невидимый плац. Это российская база учебный центр. Опять нет. Полковник навалился грудью на стол. Здесь нет никакого Колоскова и никакой базы. Союз уже давно заявил, что в Анголе не осталось ни одного российского военного советника, ни одного специалиста. Так что напротив тебя пустое место, и вокруг ничего нет. Ты сидишь в саванне и пьёшь один. Нет, качаю я головой. Мы пьём вместе с призраком. Он стукнул гранатой по дощатой столешнице. Одна бутылка упала, оказалось, что она уже пуста. Если хочешь знать, наши дуболобы в Союзе признают только пять лет войны, с 74-го по 79-й. Вон, подполковник Огурцов, зам мой, был в отпуске, зашел в военкомат узнать про надбавки к пенсии, а на него смотрят бараньями глазами. Какие боевые действия? Да что вы такое говорите? Вас там вообще быть не могло. Вот так, обраща. Вообще-то меня зовут Виталий. Глаза подполковника налились кровью, он сосредоточенно сводил усики-чеки. Виталий, говоришь? А как ты думаешь, что будет, если я сейчас выну кольцо? Выну и разожму руку. Ты быстро бегаешь. Копченая селедка, плавающая в водке в моем желудке, стала проситься на волю. И черт меня дернул принять это приглашение на ужин. Бегаю, но двести метров за четыре секунды не пробегу. Колосков на миг протрезвел. «Откуда знаешь ты, ТХ, метеоролог? Время горения запало радиус разлета осколков. Откуда?» «На военной кафедре учил». Он силой провел ладонью по лицу и отложил гранату. «Ну ладно!» А что ты серьёзного в жизни сделал, Виталя? Как ты товарищу помог в своём этом сраном метеоцентре? Ну было у тебя в жизни что-то стоящее, настоящее, мужское? Было. Не стал запираться я. Но расскажи, Голосков мрачно кивнул. Если убедишь, кольцо трогать не буду. Я задумался, что можно рассказать мужественного из жизни метеорологов? Пожалуй, ничего, если разве всё неузнаваемого переиначить. Голосков откупорил вторую бутылку и наполнил стаканы поровну, на четверть. Пей, за то, что мы люди, а не призраки. Что ж, хороший тост. Мы чокнулись и выпили. Но это не отвлекло полковника от цели. Давай, учёный, рассказывай. Ну ладно, Однажды мы с коллегой из конкурирующей организации попали в переделку. Короче, между собой мы договорились, но ну, его схватили эти. Черные. Накачали наркотиком, а я уже ушел. Но что-то почувствовал и вернулся. Их было трое и с оружием. Один в машине и двое в доме. Подожди, подожди, встрепенулся Колосков. Какая конкурирующая организация? Какие черные, негры, что ли? О чем ты говоришь? Я говорил чистую правду. В конце 80-х в Западном Берлине мы пересеклись с офицером ЦРУ Юджином Уоллесом. Дело касалось портативного ядерного фугаса, пропавшего с Семипалатинского полигона. Оказалось, что у Юджина ранцевой бомбы нет, зато в деле отчётливо появился иракский след. Когда ситуация разъяснилась, мы убрали руки с оружия, выпили по рюмке шнапса. Я ушёл и из первого же телефона позвонил в нашу разведку. А проехал квартал, встретил Volkswagen с головорезами явно восточного вида, которые ехали в сторону квартиры американского коллеги. По большому счёту меня это уже не касалось, мало ли кто куда едет. И потом именно Юджен разворошился на гнездо. А той информации, которую он со мной поделился, было достаточно, чтобы провести розыск в нужном направлении, и мои коллеги уже начали эту работу.